Глава восьмая О несчастье доложил Гасс. Лидию и Воуна смыло в расселину под мостом. Рори на бегу докладывала ситуации в рацию, но ответила Барб только через минуту. «У нас тоже жопа. Трое не могут выбраться из машины. Один без сознания». «Я справлюсь», — сказал Рори. Дальше он принялся вызывать по рации Трея, который тоже ответил не сразу. Но наконец Рори рассказал ему, что произошло, а потом на полном ходу помчался к мосту. Грязь слетела из-под колёс, дворники едва справлялись с потоками воды. Пролетел над дорогой и ударился в лобовое стекло пластиковый садовый стул. Теперь всё, что не закреплено, можно считать пропало. Газ ждал на мосту, вцепившись в перила и изгибаясь под ветром, вглядываясь в тёмный бурлящий поток. Рядом, под деревом, стояли привязанные кони Лидии. При виде Рори Гасс указал вниз и что-то прокричал, но ураган унес его слабый голос. Тогда Рори жестом велел смотрителю забираться в машину, и Гасс, едва оказавшись в салоне, сообщил. «Во он полез в расселину, и его смыло». «Лидия в сторожке?» «Нет, она полезла за ним». Рори прикинул. У Гасса больные колени, да и вообще он немощный старик, так что пользы от него никакой. Он скорее обуза. «Иди и позаботься о лошадях», — велел Рори смотрителю моста. «Я и не такие бури видывал». Заортачился было Гасс, но Рори, вскинув руку, заставил его умолкнуть. «Завари чаю», — велел помощник шерифа. «Приготовь одеяло, достань бренди». Когда вытащим этих бедолаг из воды, их придётся спасать от переохлаждения, и пошли кого-нибудь на тот конец расселины. Затем он достал из багажника прожектор и повесил его на перила моста. Включил, направил луч вниз и увидел, как Лидия с воуном цепляются за поваленное дерево. Лидия тут же принялась махать обеими руками. Она не видела, что спасти её пришёл Рори, но ведь она и так это знала, верно? Во он же заслонил глаза рукой от яркого света. Ни он, ни Лидия не паниковали, вот что значит истинные мэнсы. Рори и сам был такой. Как и все копы в прибрежных городках, он прошел курс подготовки для водных спасателей и возил в багажнике нейлоновую стропу, спажжилеты, шлем и спасательный поплавок. По грубому гранитному склону Рори спустился в расщелину, по которой вода текла между бухтой и Атлантикой. И неважно, был ли прилив или отлив. Неважно, откуда прибывала вода из бухты или океана, она всегда была ледяной. Долго в ней не пробудешь. Рори принялся размахивать руками, пока воон наконец его не заметил. Тогда Рори намотал на руку конец шнура с поплавком, а сам поплавок швырнул в быстрый поток. Не хватило совсем чуть-чуть. Рори втянул поплавок назад и повторил попытку с тем же успехом. На мосту в это время замелькали огни налобных фонариков. Потом кто-то стал спускаться вниз. Оказалось, это Трей. Он съехал к Рори по насыпи. «Они слишком далеко от берега», — прокричал Рори. «Надо дождаться поддержки со снаряжением». «Выстроим живую цепь», — предложил Трей. Течение слишком сильное, а нас всего двое. Трое, сказала, выходя из темноты Эни. Рори присмотрелся к ней в свете налобного фонарика. В дождевике, а вся мокрая, лицо в царапинах. "Фрэнк, и с тобой?" спросил он. "Мы не успели забрать её", ответил Трей. "Ты же уехал за ней час назад. Мы застряли. Даже цепочка из трёх человек мы всё равно их не достанем", сказала Эни. Я могу пойти в воду. Я сильный пловец. Отлично, отозвался Трей. Вверх по течению есть глубокое место. Там летом дети ныряют со брёва. Можешь войти оттуда? Энни в ответ как-то странно на него посмотрела. Не выйдет, сказал Рори. Он знал, какое сильное течение и порой не имело значения, насколько ты сильный пловец. Эта вода сама себе на уме. И не отвернулась и пошла вверх по течению вдоль каменистого карниза. Тогда Рори схватил её за плечо, но она вывернулась. Температура воды ниже 10 градусов, сказал он. Если кому и идти, так это мне. Эни начала было возражать, но тут к ним подбежал Трей. Как только войдёшь, сказал он Эни, будто Рори тут не было. Отдайся течению и направляйся к леднице с воуном. Она не готова. прокричал Рори. На ней даже гидрокостюма нет. Трей кинулся на него, занеся кулак, и Рори вздрогнул, от чего стал сам себе противен. На Лиди тоже нет гидрокостюма, закричал Трей. Что же ты за неё не трясёшься? А тебе разве не положено переживать из-за Френки? напомнил Рори. Где она, чёрт возьми? Трей снова замахнулся на него, но на этот раз Рори не попятился. Хватит! остановила их Эни. Пустите уже меня. Что-то в её голосе, ни то мальба, ни то готовность, заставило Рори сдаться. Он остался в меньшинстве. К тому же, Трейл был прав. За Лидию ему надо бояться куда больше, чем за эту странную чужую женщину. Рори посмотрел, как по рассели они несутся тёмные воды, а Эни в это время стянула с себя дождевик и стала надевать спасательный жилет. Трей приладил к нему стропу и проверил узлы. Жёлтый пластиковый шлем был великоват для Эни и падал ей на глаза. Ныряя ногами вперёд, напутствовал Рори: "Течение само понесёт тебя". Трей тоже шептал ей советы на ухо, а она ловила каждое его слово, радуясь брошенным крохам тепла. "Ты справишься", говорил Трей. "Ты сильная. Если почувствуешь, что не справляешься, дёрни за трос трижды". Поняла? 1 2 3. Мы тебя вытянем. Что бы ни случилось, не вставай, иначе тебе переломают ноги. Рори с нетерпением смотрел на Эни, ожидая, когда она нырнёт. "Я в долгу перед Лидией", сказала Эни. "Мы лучшие подруги. Она бы и для меня тоже сделала. К тому же, я и не в такие переделки попадала". Её слова будто повисли в воздухе, не подвластные ветру и хаосу. Эрри вспомнил, как на 4 июля Энни пятилась из магазина, прижимая к груди пачку капкейков. Вряд ли ради неё Лидия сунулась бы в такую стремнину. Вряд ли она вообще про неё помнила. "Прыгай", крикнул Трей. И Энни прыгнула. На мгновение она словно повисла в воздухе, прижимая к груди поплавок. Всё для Лидии, всё ради Трея, лишь бы его удержать. Дорога к мосту стала для неё мучением. Трэйгнау вцепившись в руль, так что побелели костяшки, а ей не хотелось поговорить с ним, сказать всё же вслух те слова: "Я люблю тебя". Она вспоминала его по утрам в пекарне, как он смотрел на Лидию, будто тянулся к ней всем своим естеством, всем телом, и бёдрами, и локтями, и даже губами. Со стороны в их семьи всё было идеально. И Эни мечтала заполучить хотя бы талику этого счастья. Она всё ещё верила, что Трей станет её, хотя бы отчасти. Ты следила за мной. Нырнув на конец, Эни ахнула. От холода воздух вышибло из лёгких. Вода одновременно сомкнулась у неё над головой и затекла в нос. Течением Эни понесло вперёд, закрутило, острова обвелась вокруг ног. Эни выросла в двух кварталах от пляжа на юге Бостона и каждое лето работала спасателем, тренировалась, устраивала забеги, но теперь всё это оказалось бесполезно. Руки ноги едва слушались. Не получалось даже барахтаться, но за стропу Эни всё равно не тянуло. Не хотела устраивать трёю проверку на вшивость. Она наглоталась воды, а пока пыталась сориентироваться, над головой пронёсся луч прожектора на мост. Момент был упущен, а она даже не заметила ледию с воуном. Стропа вдруг натянулась и потащила назад. В уши и горло затекала вода, но Эни боролась, пока её наконец за руку не вытащили на берег. Скортившись на камнях, она закашлялась и стала хватать ртом воздух. Чуть-чуть не хватило, сказал Рори, опускаясь рядом на корточки. Ещё бы несколько ярдов и получилось бы. Со второй попытки всё сделаю. Вот уж нет, прошептал Рори, но Эни протиснулась мимо него и направилась к Трэю, который по-прежнему сжимал в руках конец тропы. Один из коней, что были привязаны у сторожки, испуганно заржал. "Трей, прошу тебя", начала была Эни, но Трей прошептал в ответ: "Заткнись". Эни услышала, как подошёл Рори, но взгляд её был обращён на Лидию, та всё ещё цеплялась за дерево. У Лидии было всё: муж, ребёнок, своё дело, достаток. И когда Трей наконец заметил Энни, она поверила, что и сама может обрести то же самое. Поверила, что нашла дом. "Это слишком опасно", гнул своё роре. "Придумаем что-нибудь другое. Только не выпускай трос", сказала Энни Трэю и снова сигнула в воду. Теплее вода не стала, но на этот раз Энни уже не боролась с течением. Вынырнула лицом кверху и подобрав колени к груди. А впереди, на фоне прожектора, уже виднелось поваленное дерево. Эни выбралась на середину потока и устремилась вперёд. Наконец её схватили за руку и за ногу, подтащили к стволу, и она схватилась за него немеющими пальцами. "Ты что творишь?" стуча зубами прокричала Лидия. Она едва шевелила посиневшими губами. «Жопы ваши спасаю!» — ответила Энни. «Дура! Сама дура, раз за воуном полезла!» «Когда мы утром выходили в море...» — усталым голосом проговорил воун. «Я и подумать не мог, что мы тут окажемся. Прощаешь мне того Амара и упущенную славу?» «И то, и другое!» Тем временем Рори с Треем привязали конец с тропы к дереву. «Надо вытащить вас из воды!» — сказала Энни. Лидия уронила голову Воону на грудь, и когда он нежно поцеловал её в лоб, Эни чуть не заорала, чтобы прекратили. Они же всё испортят. Трей увидит, что потерял. Без Лидии, без опасности разоблачения, у Эни с ним не будет и шанса. Поваленное дерево сдвинулось с места. Надо уходить, заторопилась Эни. Живо. Лидия, слава богу, отстранилась от Воона. На мосту в это время замелькали лучи фонарей. Наконец-то прибыло подкрепление. Энни привязала поплавок к груди Лидии, и та, загребая руками, поплыла к берегу. От суши ее отделяла ярдов тридцать. Вторым пошел воун. Энни подождала, пока Рория вытащит его на берег, и после сама поплыла следом, перебирая по тросу онемевшими руками. Течение пыталось утащить ее в сторону. Никогда бы Эни не подумала, что 90 футов это так много. Ощутив наконец под ногами твёрдый камень, она попыталась встать, но нога в кроссовке застряла, а течение швырнуло Эни вперёд. В темноте, ослепшая от брызг, она выпустила трос. Потеряла, где верх, а где низ. Надо же, до сих пор умудрялась выживать, и вот сейчас погибнет. Бесславно. Посреди затопленной расселены. Как же так? И снова Рори её вытащил, ухватил сильными руками, тогда как Лидия с Воуном тянули за трос, наскоро привязанный к его талии. Рори выволок Эни на берег и сам рухнул рядом, мокрый и тёплый. "Дварил же тебе не вставай", прошептал он. "Ты на собой их чуть не угробила". Эни оттолкнула его. Только не говори, что 10 секунд в воде тебя уморили. 10 секунд в такой холодной воде уморили бы кого угодно. В этот самый миг течение окончательно сломало ствол дерева. С громким стоном оно оторвалось от берега и уплыло, порвав трос. Ещё бы пару секунд в воде и каюк нам всем, сказал Воун. Рори поднёс к потрескавшимся губам Энни пластиковую бутылку. и она жадно принялась глотать сладкий напиток. «Газ заваривает чай», — сказал Рори, протягивая ей руку. Энни кое-как встала на дрожащие, как желе, ноги. «Спасибо, мужик», — сказал Воун Рори. «Работа у меня такая», — ответил тот. «Всего-то. Больше всех рисковала Энни». «Но всё равно спасибо тебе», — настаивал Воун. «И тебе тоже», — обратился он к Энни. за то, что спасла нам жизнь. По склону расселенные уже кто-то спускался, и в следующий миг на них оброшился весь мир. Где трей, спросила Эни. Свалил, ответил Рори. Что? удивилась Лидия. Почему? А ты угадай. Лидия глянула на Воуна, потом с вызовом снова на Рори. Не знаю, что там тебе помарищилось. Я отлично знаю, что я видел. Мы все знаем. Энни оцепенела. Она пришла в ужас, а из груди её рвался плач, и чем сильнее она его сдерживала, тем отчетливее на её лице проступало отчаяние. Рори отвернулся. Всё же хорошо, пробормотал Воун. Мы все целы. Однако подошла к Энни именно Лидия. Ты герой, сказала она. Правда, мы тебе стольком обязаны. Мы обязаны тебе всем. Я в порядке. В порядке, ответила Энни, утирая кулаком слёзы. Просто немного сбита с толку. Почему-то она до последнего надеялась, что когда выведет Лидию на берег, их, её, Энни, там будет ждать Трей. Надеялась, что всё станет как прежде, и она дальше будет хранить тайны. Однако Трей увидел то, что видеть не должен был, и в одном мгновении фантазии, за которые Энни цеплялась, которые помогали ей жить смело, будто ветром. Мы сегодня сворачиваем поиски, преодолев последние ярды спуска и становясь рядом с ними, прокричала Барб. Эни утёрла слёзы и отстранилась от Лидии. "Ита на нашли?" спросила она. "Он не пострадал?" "Никого не нашли, но продолжать слишком опасно. И так уже дерево машину прижало, а тут ещё это пора отзывать людей. Так мальчика же не нашли, накинулась на неё Лидия. Он совсем один посреди бури. Пока всё, повторила Барб. До утра во всяком случае. Она будто только разглядела пёструю компанию. Что у вас тут случилось? Рори Наскер ввёл её в курс дела. Вы, значит, Энни, уточнила Барб. Крепкие же вы, раз взялись за такое. Ладно, идёмте. Надо собрать людей под крышу. Данбор Поднимайте всех на мост. Проверьте, не ранен ли кто. Затем обогните остров и передайте всем отбой. Вскоре все уже взбирались по склону к мосту, а там Лидия за руку отвела Эни к обочине. "Я знаю, что ты подумала", прошептала она. "Знаю, что ты увидела. Понимаешь, всякое случается. Даже если вроде ничего не хотела, просто бывает человек, которого ты всю жизнь знаешь, Оказывается, значит, для тебя больше, чем ты думала. А если ничего не делать, жизнь так и пройдёт мимо. Рори снял проектор, и две женщины погрузились во тьму. Тогда Эйни взяла Лидию за холодную руку. После того случая с Оливером она думала, что ей хватит лишь дружбы с Лидией. Они ведь стали лучшими подругами, а брак Лидии с Виду казался идеальным. Но однажды вечером Когда Эни рылась на помойке за пекарней в поисках просроченных маффинов, она услыхала, как супруги Пелитье ссорятся. Эни к тому моменту набрала уже два маффина, и голод мешал подслушивать, как вдруг из открытого окна долетело: "Пошёл вон", гневно прошептала Лидия. "Не могу", отвечал Трей. "Уходи, пока можешь". "А как же Трей?", спросила у Лидии Эни. "Ему ты что скажешь?" Позже разберёмся. А пока надо отвести коней в стойло и забрать сына из общественного центра. Лидия направилась к привязанному дереву Ленни из Квиги. Воон подошёл было к ней, но она дёрнула плечами, прогоняя его, и продолжила гладить животным гривы и целовать их в носы. Эни задрожала. Она как будто только сейчас осознала происшедшее. Из красной хижины тем временем вышел и направился к ней Рори. Нет, ты посмотри, сказал он, сердито глядя на Лидию с Воуном. Он накрыл Энни пледом и вручил ей кружку горячего чая. Всё нормально, сказала Энни. Горячий напиток не помогал. Энни позволила себе прочувствовать то, что случилось. Трей всё равно не выбрал бы её. Теперь точно, ведь у него пока есть Лидия. Да и на замену ей Энни бы не сгодилась. Вот так вот, всё просто. Но почему тогда Трей закрутил с ней? Энни вспомнила тот первый раз, когда он подкараулил её в лесу. Ты следила за мной, сказал Трей, увлекая её за собой. И Энни пошла за ним. Она отправилась бы за ним куда угодно. Тебя, дышал он ей в ухо, будет полезно узнать. Уверен, ты для меня постараешься. Только сейчас Энни задумалась, о чём же он тогда говорил?